и чем больше пустых бочек откатывалось, тем яснее понятней этот язык становился. Наконец, когда уже вот-вот готово было наступить полнейшее понимание, Жихарев сосед, самый здесь крупный и достойный муж, отвалился на спину и рухнул. — Не было молодца побороть венца, — вздохнул Жихарь, А поглядеть на такого он мечтал всю жизнь. Он поднялся, чтобы отнести нового приятеля в покойное место, подхватил его, как перышко, на руки и тут почувствовал что-то неладное. Содрал с пьяного накидку и... Ай, братка, да никто им рук не отрубает, гляди! Принца, несмотря на силу, вино все-таки достало, он без удовольствия оторвался от пирога с грибами и глянул. Руки-то у мужика были, только вот росли они из того же самого места, что и ноги. Прочие мужики давай плакать и рассказывать побратимам о лютой беде своего племени. Оказывается, в старые времена здешние мастера славились на весь свет, Не было нигде таких кузнецов, плотников, оружейников, шорников, гончаров, столяров, рыбаков и прочих умельцев. Им и завидовали все на свете, а потом завистники сговорились и наняли сразу двенадцать дрободанских колдунов. Колдуны тихонько подкрались к ограду и ворожили двенадцать ночей подряд, отчего руки у мастеров переместились, на это самое место. И таким крепким было заклятие, что и дети мужского пола стали рождаться с тем же пороком. Поэтому все ремесло, в том числе и воинское, а потом и вся власть в племени, перешли к бабам не от хорошей жизни. Мужички рыдали и жаловались, но жихарю чего то показалось, что в душе они положением своим «Да так как почти никаких обязанностей не несут, а пить им дозволено в утешение за количество от пуза». Ну, «Маленько бы и я так пожил», — заметил про себя Жихарь. «Когда последний из племенных мужей не сдюжил вина», Места их на лавках немедленно заняли самые пригожие девушки. Они толком не ели, не пили, лишь подперли щечки кулачками и, пригорюнившись, любовались побратимыми Тут голод покинул жихаря. Он стал перемигиваться с девушками и на пальцах показывал, как сильно он их любит. Девушки с понятием вздыхали. «Принц Яр!» «Бледнел, краснел, бледнел, краснел, а потом дико заорал. Не подумайте, дурного сэр Джихар». И с этими словами он легко вытащил из-за стола двух ближайших молодок, сунул их себе под мышки и побежал со своим драгоценным грузом куда-то вдоль по улице. «Однако, падок ты, брат, на полые места». крикнул ему вслед жихарь, и тут его самого добрый десяток девиц как выволок из-за трапезы и повлек на ближайший навал. Светогоровой силы, ну, не всей, конечно, хватило на три дня. А потом названные братья стали замечать, что захотелось им отдохнуть одним, без прекрасного окружения». На рассвете четвертого дня оба потихоньку скрылись от подруг и встретились в кустах у реки. Нашёл себе королеву, — первым делом спросил жихарь. Принц помотал головой. «Вот и я тоже. Никого ты не обидел, не обошел?» Я, Артур, опять помотал головой. «Молодец! А то они друг дружки очи повоцарапывают». Зато теперь тут народятся здоровые дети. Пойдет добрая жизнь. Интересно, сэр, брат, отчего же не раньше не догадались?